Так постепенно все возвышеннее становилось его понимание Бога, от идеи Бога, который пребывает во всех и всех поглощает, как единое расплавленное солнце, до горячего ощущения всех пребывающих в Боге, бесчисленного множества маленьких солнц, в каждом из которых живет и действует Бог». Конечно, это та же идея, но перевернутая, взятая не только сверху вниз, но и снизу вверх, и во всех направлениях, точно двойной непрерывный поток, связывающий высшее существо со всеми вообще существами и делающий человека священным. За два года до смерти, 5 апреля, 1884 года, он сказал, «Теперь я сознаю перемену, происшедшую во мне. Давно уже Вайшнавачаран сказал мне, что когда я увижу в человеке Бога, я достигну совершенного познания. Теперь я вижу, что при всем многообразии форм в них движется, Божественное начало. И благочестивый человек, и лицемер, и преступник есть проявление того же божества. Поэтому я говорю «нараяна» в благочестивом человеке, «нараяна» в лицемерии, «нараяна» в преступнике и сластолюбце. Примечание. Нараяна «Особое проявление брахмана или пуруши» «высокий источник духа, производящий богов и людей». Конец примечания. Мне пришлось еще раз опередить события для того, чтобы мой читатель не потерял направление потока, чтобы он заранее знал, куда течет и увлекает его извилистое, то, как будто теряющееся, то словно текущая вспять полноводная река. Итак, я снова возвращаюсь к тому периоду около 1874 года, когда, закончив цикл своих религиозных опытов, он, по его выражению, обрел три чудесных плода познания — сострадание, благочестие и самоотречение. Примечание. Слово «благочестие», принятого во всех европейских переводах индуистской мистической философии, связанное преимущественно с формой «бхакт», совершенно недостаточно для выражения полного и страстного отказа от своего «я». Для правильной передачи этого понятия следовало бы возродить вполне соответствующее ему старинное слово, встречающееся в христианской мистике, самопожертвование. Если мы пожелаем предаться Богу путем внутреннего самопожертвования, мы почувствуем в глубине своей воли и своей любви, как бы кипение живого источника, ведущего вечной жизни рюисбрук о внутреннем самопожертвовании какой индуистский бхакт не узнает себя в этом акте самопожертвования описанном здесь фламандским священником XIV века конец примечания